Книга 4. Глава 28. Бедлам. Дело было 31 декабря 2014 года, за три дня до рождения пророка Мухаммеда. Праздновали по всей стране. мохтар проснулся у деда в Ибби и с утра решил сходить в спортзал за углом. Но спустившись к завтраку, он увидел, что его тетка смотрит телевизор. Смертник совершил в Ибби теракт. 49 убитых, 70 раненых. В Ибе такого еще не бывало. Город привык жить вдали от подобного насилия. Началось, — подумал мохтар В тот день ему надо было в Сану, так что он двинулся из Ибба на север. У Мохаммеда и Кензы напряженно обсуждали, к каким последствиям приведет убийство невинных в Иббе. Даже Аль-Каида не стала бы творить такое в Йемене. Ее ярость обычно целила в западные мишени, военные объекты, не в гражданских. Спустя неделю Мохтар опять оказался у Мохаммеда и Кензы. Как-то утром после завтрака опять решил сходить в спортзал. Ближайший назывался Клуб спорта и здоровья «Арнольд» в честь Шварценеггера. Мохтар сел в такси и на подъезде к спортзалу увидел толпу мужчин, направлявшихся в ту же сторону. По большей части хуситы спортзал сообразил мохтар находится возле отдела полиции а сегодня набирают кадетов в полицейскую академию хуситы планировали внедрить своих в правоохранительные органы мохтар уплатил таксисту и решил пройтись несколько кварталов до арнольда пешком глянуть что происходит поглазеть на это странное зрелище толпы северян в центре саны тут земля содрогнулась мохтар упал на колени думал землетрясение Пощупал асфальт, ожидая вибраций, следующих толчков. Услышал крики, вой автомобильной сигнализации, кинулся к отделу полиции и там увидел горящие тела. На земле лежал торс мужчины, кричала женщина. По всей улице лужи крови. Мохтор смотрел на обугленные останки десятка мертвых и как будто узнавал знакомых. Сердце ёкнуло. Он вспомнил, что Хатем... Сын Мохаммеда и Кензы, чуть моложе Нуридина, кадет полицейской академии. Мохтар знал, что хатам дома. Не может быть, что он один из этих погибших, и однако различал его лицо у обгорелых трупов. Вскоре прибыли репортеры. Они снимали видео, щелкали фотографии. Мохтар убрал телефон. Не мог больше смотреть на эту бойню. А потом его осенило. «Беги!» Он побежал. Известно, что террористы нередко подрывают вторую бомбу, едва к пострадавшим от первой прибывают спасатели. Поэтому Мохтар побежал, и все вокруг, подумав, будто он что-то увидел, тоже побежали. У Мохаммеда и Кензы он ничего не сказал. Нуридин заметил, что Мохтар сам не свой, но тот не хотел обременять родных грузом увиденного. Им по телевизору и так покажут. 38 убитых, 60 раненых. Мохтар не хотел волновать родных, но про себя гадал, что творится в Йемене, и переживал, что страна превращается в очередной Ирак, беззаконный край сектанских раздоров, смертников и похищений, где безмятежная жизнь всем заказана. Мохтар продолжал работать как мог. Каждый день открывал цех сортировщицам, кормил их завтраком, и они обсуждали, что было сделано вчера и что нужно сделать сегодня. Мохтер по-прежнему обучал сортировщиц, приглядывал за каждый каждый давал отклик. После обеда он отправлялся на фабрику Эндрю, пожевать кат, поговорить о бизнесе и политике. Оба еще не понимали, повлияют ли последние йеменские события на страну в целом и на их работу. Поначалу все это смахивало на простой передел власти между равно-бестолковыми игроками. 7 января два брата, Шериф и Саид Куаши, вошли в редакцию сатирического журнала «Шарли Эбдо» и застрелили 11 человек. Отступая, они вдобавок застрелили полицейского. Третий человек, Амеди Кулибали, застрелил полицейского в Монруже, к югу от Парижа, и еще четверых в кошерном магазине. В ответ на эти теракты, вызванные публикацией в «Шарли Эбдо» карикатурно пророка Мухаммеда, Весь мир выступил на стороне журнала и его убитых авторов, редакторов и карикатуристов. В воскресенье, 11 января, более 4 миллионов человек по всей Франции вышли на демонстрацию в поддержку жертв и в защиту права на свободу выражения. 14 января ответственность за теракты взяло на себя йеменское отделение Аль-Каиды. Аль-Каида на Аравийском полуострове. 18 января Хуситы отвергли проект новой конституции, написанный комитетом, представлявшим весь йеменский политический спектр. На завтра хуситы захватили государственный телецентр. Они заняли все правительственные здания в Сане, и президент Хади в знак протеста сложил с себя полномочия. Спустя неделю он отменил свою отставку, но это уже не имело никакого значения. Страна перешла под контроль хуситов. Родные и друзья Мохтара в Штатах Беспокоились за него, но в своей повседневности он как-то не замечал перемен. Лег вечером спать у власти Хади, проснулся на утро в стране нет президента. И однако аэропорт работает и принимает регулярные коммерческие рейсы, банки открываются, как обычно, и продуктовые, и спортзалы, и мечети, по улицам разъезжают такси, Сана осталась Саной, хотя ею теперь правили хуситы. Будничная жизнь еменцев шла своим чередом. После обеда мохтар сидел на фабрике у Эндрю, жевал Кат с Али, и вместе они смеялись над американскими йеменцами, которые бежали из страны. «У нас теперь нет правительства», — говорил мохтар «Так, стоп. В Йемене было правительство?» — отвечал Эндрю. 10 февраля 2015 года Государственный департамент США объявил, что приостанавливает работу посольства в Йемене. Сотрудники вывезены из Саны. На завтра американское посольство закрылось с концами. Британское тоже закрылось, а британские и американские власти призвали своих граждан немедленно уезжать. Но эвакуировать американцев в США не планировали. Коммерческие рейсы доступны, указывал Госдепартамент, а американские власти организуют эвакуацию только в том случае, если нет безопасной коммерческой альтернативы. Французское министерство иностранных дел закрыло свое представительство спустя несколько дней. С учетом текущих политических событий и соображений безопасности, говорилось в его заявлении, посольство рекомендует как можно скорее временно покинуть Йемен, прибегнув к услугам коммерческих авиаперевозчиков по вашему выбору. Посольство закрывается с пятницы 13 февраля 2015 года до особого распоряжения. С посольствами западных стран такое уже бывало, Они закрывались то на день, то на неделю. Посольство США закрывалось в 2001, 2008 и 2009 годах. Все это вполне укладывается в ритм йеменской жизни, решил мохтар Становится жарко, посольства закрываются, спустя пару-тройку недель все поутихнет, и они откроются вновь. Эндрю тоже остался. Они с мохтаром договорились делиться планами. Пока совсем не припрет — А точнее, пока вовсе не остановится их кофейная работа, из страны они не уедут. И за дня в день, по нескольку часов мохтар умолял инвесторов заплатить за кофе, который он, мохтар, обещал выкупить у Хубайши. Уже два месяца прошло, а инвесторы ни в какую. Чем хуже становилась ситуация в Йемене, тем крепче инвесторы держались за свои деньги. Мохтар позвонил Гасану и попросил совета. Позвонил Вильлему, Хубайши звонил ему самому каждый день, мол, где мои деньги. К марту большинство американских йеменцев из числа знакомых Мохтера уже уехали. Он уже беспокоился за Эндрю. мохтар родом из крупного племени, его в случае чего защитят. А вот у Эндрю такого наследия нет. Настали новые времена, когда нельзя полагаться на правила и порядок, и похитить могут любого иностранца. Дженнифер, жена Эндрю, убережется, если не будет выходить из дома, но Эндрю многие знали, его будут искать. 20 марта в двух мечетях Саны взорвали себя два смертника. Случилось это во время пятничной молитвы, и в мечетях, куда ходили хусидские шииты, народу было битком. 137 мужчин, женщин и детей погибли, более 300 получили ранения. В Йемене еще не случалось настолько жестоких терактов, и ответственность за это взяла на себя ИГИЛ. 21 марта ИГИЛ опубликовала имена и адреса сотни американских военных, расквартированных в Йемене, и призвала сторонников убивать этих людей. Эту последнюю группу американцев эвакуировали 25 марта, и едва они покинули стратегическую военную авиабазу «Алянад», что к северу под аданом Ее заняли хуситы. Также они взяли под контроль международный аэропорт Адена и местный Центральный банк. Саудовская Аравия, у которой в 2009 и 2010 уже были стычки с хуситами, теперь стянула к йеменской границе артиллерию и танки. К концу марта хуситы контролировали 9 из 21 мухафазы Йемена, в том числе Таиз, третий по величине город страны. «У нас тут дела плохи», — сказал мохтар Они с Эндрю под вечер сидели на фабрике и жевали кат. «У нас тут Йемен», — сказал Эндрю. Они еще не были готовы уехать насовсем. Но планировали уехать временно. В Сиэтл на конференцию Американской ассоциации спешлти кофе. Райан арендовала стенд. Туда съедутся сотни импортеров и покупателей со всего мира. Эта конференция — важнейший этап. Эндрю пустит Мохтора к себе на стенд, и Мохтор покажет йеменские сорта – хайму и удайне. В карьере Мохтора пока не бывало настолько важных мероприятий. Он впервые продемонстрирует, каких успехов добился. Выбраться из Йемена, даже в мирное время, даже для американских граждан, всегда было задачей не из легких. Слухи поползли еще в 2011 году. Американские йеменцы являлись в посольство США по безобидному вызову и уходили оттуда без паспортов. Проводились абсурдные допросы. Американских йеменцев обвиняли в том, что они жили в США под фальшивыми именами. До Мохтера доносились такие истории. Странные истории, нереальные. И самая странная из всех – история Мосяда Шаи Амара. Мохтер был с ним знаком еще по Сан-Франциско. Кроткий человек, лет шестидесяти. Прожил в Америке 40 с лишним лет. Натурализовался он в 1978 году. У Моссада был номер соцобеспечения, калифорнийские водительские права, он исправно платил все налоги. Как и у тысяч других иммигрантов, у Моссада на родине остались близкие. Одна дочь жила в Йемене с его родителями. Когда ей исполнилось 12, Моссад решил забрать девочку к себе в Сан-Франциско. В 2012 году... Он приехал в йемен оформить документы, сделать дочери паспорт. В августе 2012-го подал заявление на паспорт для дочери в посольство США в Сане. В декабре 2012-го его вызвали в посольство. Позвонили, сказали, что у них хорошие новости по поводу его заявления. 23 января 2013 -го года он пришел в посольство, думал, что за паспортом. Посольский сотрудник спросил паспорт у него, Моссет отдал ему паспорт, и сотрудник попросил подождать в приемной. Где-то спустя час Моссада вывели из приемной. Следом за сотрудником он прошел насквозь весь центральный корпус и попал в соседний. Они миновали много запертых дверей, на которых дежурили американские солдаты. Моссад уже догадался, что это, пожалуй, не вполне стандартная процедура. Ясно, что ведут его не за дочериным паспортом. Моссада завели в комнатушку, где сидели трое. Один из дипломатической службы безопасности, другой переводчик, третий, кажется, был американец. Но на протяжении всей процедуры допроса понял Мосет: этот человек не произнес ни слова. Через переводчика сотрудник дипломатической службы безопасности расспрашивал, откуда Мосет родом, кто его родственники, как его зовут. Мосет отвечал, что зовут его Мосет Шаи Амар. Ну, у него и в паспорте так написано в паспорте, который Госдепартамент выдавал и продлевал совсем недавно, в 2007 году. Спустя час моссада отвели из допросной обратно в приемную. Велели подождать. Спустя еще час его опять повели коридорами через все эти двери с вооруженными дежурными и припроводили в допросную. Сотрудник дипломатической службы безопасности снова спросил, как зовут Мосседа. Моссед снова ответил, что его зовут Моссед Шаи Амар, Другого имени у него не было. Переводчика это, видимо, раздосадовало, и он стал вклиниваться с советами. Он переводил то, что говорил сотрудник дипломатической службы безопасности, и вдобавок рекомендовал Моссоду сотрудничать, сказать, что от него хотят услышать. Второй допрос длился еще час. Затем Моссода вернули в приемную. Велели подождать. Миновало много часов. С половины седьмого утра Моссод не ел и не пил. Это и при нормальных обстоятельствах нелегко, а Моссоду было особенно тяжко. Он страдал от диабета и гипертонии, и теперь на него накатила слабость, перед глазами все поплыло. Родным или друзьям не позвонишь, мобильные телефоны в посольстве запрещены, а таксофонов не было. В четыре часа дня Моссод уже отчаянно хотел на свободу. Подошел к охраннику и сказал, что ему надо уйти, он на все готов, только бы вернуться домой и поесть. Охранник передал это посольским, а вскоре пришел сотрудник и отвел мосада обратно в допросную. Там мосаду дали бумагу и велели подписать. По-английски он читал неважно и смысла документа не уловил. Переводчик присутствовал в допросной, но переводить не вызвался. «Если хотите уйти, — сказали мосаду ставьте подпись». Он поставил подпись мосад Ша Амар», а переводчик взял у него отпечаток большого пальца. Мосседа снова отвели в приемную и велели подождать консула, который вернет ему паспорт. Но паспорт ему не вернули. Его вызвали к окошечку и сказали, что не могут вернуть ему паспорт, поскольку его зовут не Моссед Шаи Амар. С этими словами сотрудник посольства захлопнул окошечко, ушел, а вооруженный охранник выпроводил Мосседа за дверь. Моссед вернулся домой, где у него, поскольку он 12 часов не ел и не пил, резко упал сахар в крови. Мосседа срочно госпитализировали. В больнице он гадал, что это такое приключилось в посольстве. Ему не сказали, почему вдруг решили, что он не Моссед Шайе Амар. Доказательств не предъявили, не сказали вообще ничего, не дали шанса объясниться, не сообщили дату слушаний, не растолковали, что ему делать-то теперь без паспорта, если почти вся его родня живет в США, и сам он тоже прожил там 40 лет. Моссед стал звонить в посольство, но никто не отвечал. Обнаружилось, что посольство предпочитает общаться по электронной почте, и мосад сел писать письма. 11 месяцев он писал в посольство, но не получал ответа. Наконец, в декабре 2013 года, почти через год после того, как 23 января у него конфисковали паспорт, пришло письмо. мосада вызвали в посольство. 15 декабря он пришел и ему выдали документ, где говорилось, что его паспорт аннулирован, поскольку в результате расследования было обнаружено, что вы не являетесь мосадом Шаи Амаром, дата рождения 1 февраля 1951 года. В действительности, ваше имя – Есин Мохаммед Али Аль-Газали, дата рождения 1 февраля 1951 года. 23 января 2013 года вы под присягой подписали заявление, где указали, что в действительности являетесь Есином Мохаммедом Али альгазали Поскольку при получении паспорта вы сообщили ложные сведения, ваш паспорт аннулирован согласно главе 51.62 А2 раздела 22-го свода федеральных нормативных актов США. За много лет Мохтер наслушался таких историй. По всему выходило, что обращаться в американское посольство за помощью не надо. 25 марта, когда последние американские военные ушли из Йемена, спустя сутки после того, как хуситы начали наступление на Аден и вынудили президента Хади бежать морем, Мохтар сел в такси и велел таксисту ехать в пока еще открытый офис йеменского турагента. Мохтар хотел купить билеты до Сиэтла на кофейную конференцию. Но возле агентства Мохтар увидел похоронную процессию хуситов. Хоронили жертв терактов 20 марта. Толпа вышла на проезжую часть, окружила такси. Мохтар понимал, что лучше сматываться. Похороны мишень. Террористы завели привычку взрывать бомбы посреди похоронных процессий, тем самым удваивая число погибших. Мохтар вышел из такси и пробился сквозь толпу. Купит билет потом на завтра президент Хади обратился к Саудовской Аравии за помощью. Надо, мол, сломить напор хусидского движения. Ссылаясь на связи хусидов с Ираном, Хади попросил у саудовцев военного вмешательства. Мохтар эту новость услыхал, но не придал ей значения. Никто не придал ей значения. Мохтар не помнил даже, есть ли у саудовцев армия.